витя В третьем классе в самом конце учебного года появился у нас новичок. Было уже тепло и сухо, а после долгой зимы пацанва стекалась в эти дни к школе пораньше, чтобы поиграть, побеситься на большом утоптанном пустыре, месте наших сражений в запретную чику, благородных рыцарских поединков один на один и кровожадных драк стенка на стенку. Бесился на пустыре обычно мелкий народ, первоклашки да второклашки. Мы же, те, которым от силы месяца через полтора предстояло сделаться четвероклассниками, и значит выпускниками, школа наша была начальной, вели себя достойно. Посмеиваясь, наблюдали за их вознёй со стороны. Но в этот день, особенно яркий, прямолетний, щенячий восторг охватил почти всех, даже несколько лбов четвероклассников не устояли на месте. Мелюзга затеяла на них охоту, окружала, висла гроздьями, стараясь повалить. Новенький возник неожиданно. Вдруг все увидели, стоит с краешку незнакомый пацан, чистенький, довольно упитанный, красиво причесанный на косой пробор, в белой матроске и, что уж ни в какие ворота не лезла, в коротких штанах до колен. Стоит интеллигент конопатый и удивленно рассматривает нас как мартышек, словно его папа и мама за ручку в зверинец привели. Полюбуйся, мол, детка, какие тут рожи. Я оглянулся на ребят, глазами спросить, кто такой. А когда повернулся обратно, этого придурка уже били. Мгновенное начало драки я пропустил. Увидел сразу разгар ее. Конопатова азартно лупцевали. Сумками, портфелями, фуражками. Кто-то, оттесненный спинами, Высоко выпрыгивал, пытаясь достать сверху, через головы дорвавшихся счастливчиков, ботинком, снятым с ноги. При всем том, как неудивительно, это была именно драка, а не избиение. Потому что новенький не убегал и не закрывался. Набычив круглую голову, зажмурившись, он отчаянно сражался, молотил кулаками в воздух. Доставалось иногда и летевшим в него портфелем. Проклятье школы, Вечный второгодник Гошка мыло достал из кармана своего совершеннолетнего пиджака коробку роскошных папирос «Северная Пальмира», закурил и, лениво щурясь, сказал «Упорный козлик». А еще через час с новичком дрался я. Это случилось на первой же перемене. Мы уже успели узнать, что зовут новенького Витя Пророков что приехал он из города Свердловска вместе с мамой, инженером-конструктором, и что ему недавно исполнилось 11 Тут мы, переростки военных лет, уважительно загудели. Ишь ты, шустрый какой. Еще 11 а уже в третьем классе, в четвертом, считай. Но больше всего нас поразил последний Витин ответ. — А что у тебя с лицом? — спросила учительница Ольга Игнатьевна. Лицо у новичка после недавней схватки было все в красных пятнах. Класс замер. Судьба новичка висела на волоске. Витя вскинул подбородок и, никто не ждал такого, гордо отчеканил. Не беспокойтесь, это не заразно. У Ольги Игнатьевны полезли вверх брови. Ну-ну, сказала она, гляди сам, тебе виднее. Так вот, на перемену новенький не пошел. Достал платочек и принялся оттирать затоптанный первоклашками портфель. А я, пробегая мимо, решил ободрить его за геройский ответ. «Молодец, незаразный!» — крикнул и слегка щелканул по затылку. И тут же получил за свой порыв в морду. Но как получил? Этот ненормальный ударил меня по щеке. Прямо будто граф какой-нибудь вспыхнул и дал пощечину. Я опешил. Сроду у нас так не дрались. И, наверное, скушал бы оплеуху, если бы он сам не помог мне. А он, как там на пустыре, набычил голову и двинулся на меня, молотя кулаками воздух. Но это было совсем другое дело. Балда этакая, лицо-то оставлял незащищенным. Я отступил на шаг и снизу вверх набуцкал ему по мусалам. И, конечно, до крови разбил нос. Просто невозможно было не разбить при такой витиной позиции. Обмен получился достойный, в мою пользу, и я приготовился к тому, что мы сейчас разойдемся. Но не тут-то было. Новенький поднял лицо, попробовал языком юшку, убедился на вкус кровь и снова хлестанул меня по щеке. И опять принял стойку. Мне сделалось скучно. Это что же, всю перемену его теперь волтузить? Да хоть бы драться умел, а тут научили поросенка пощечины лепить. Слепые кулаки его были мне не опасны, но он лез и лез на меня настырно. Я посторонился, пропустил его и... Да пошел ты начисто! Сильно толкнул ладонью в затылок. Витя улетел под ноги Гошке мыло сразу же вскочил, и я уже подумал обреченно, сейчас начнется. Но тут, на мое счастье, вернулась зачем-то в класс Ольга Игнатьевна. — ох Господи! — вздохнула она. — Уже... Мыльников, уйми ты их Христа ради. Да все, все, — сказал мыло, придержав новичка за плечи. Они уже разобрались, больше не будут. Но сам-то мыло, как выяснилось, не считал, что мы с Витей разобрались. На большой перемене он подошел ко мне, помолчал, покидал на ладони пятак, потом сунул его в карман и, глядя в сторону, небрежно этак спросил. Ну что, будем дрессировать козлика? Или как? Вот уж когда мне сделалось не просто скучно, тоскливо. Опять он, гад, советовался со мной. Жуткий был тип Гошка-мыло, подпольный предводитель подпольной шпаны. Никто этого не знал. Немногие полупосвященные, вроде меня, лишь догадывались. Учителя считали Гошку тупицей, смотрели на него, как на неизбежное зло. В первых классах еще вздыхали сокрушенно «мыльников, мыльников, на что же ты в жизни пригодишься, разве землю копать?» Когда же Гошка заматерел окончательно, примирились и даже научились извлекать пользу из его второгодничества. Мыло помогал им держать в послушании школьных озорников. Знали бы учителя, кому они сочувствуют и на кого опираются. Мыло не был тупицей, уж это мы хорошо знали правда уроков он никогда не готовил зачем достаточно было вокруг смышленных пацанов всегда готовых подсказать ему или дать списать домашнее задание но он и этим редко пользовался мыло не торопился из школы куда ему было торопиться в землекопы гошка не собирался каить землю давно уже распланировал он свое будущее вы на одной ступне установку иди туда где нет труда а на другой девиз всю жизнь под конвоем. И теперь обстоятельно готовил себя к карьере профессионального урки. Чтобы начать ее, Гошке не хватало паспорта и свидетельства об окончании школы четырехлетки, и то и другое должен был он обрести через год. За пределами школы были у него какие-то таинственные взрослые покровители. Иногда очередной брат из деревни вызывал мыло прямо с урока. Братья из деревни одевались по-городскому, были всегда разными, и с каждым из них мыло исчезало на несколько дней. Учительница наша смотрела на отлучки мыла сквозь пальцы. Гошка же отрабатывал ей за это по-своему. Вернувшись, он сразу обозначал свое присутствие в классе. Наметив какой-нибудь вертлявый затылок, молча поднимался среди урока и присандаливал забывшемуся огольцу здоровенный щелчок. Ольга Игнатьевна неискренне строжилась. «Мыльников, что это такое? Что за самосуд?» «Нормально», — босил мыло, умащиваясь на задней парте. «Он больше не будет». Как правило, Гошка обходился одним щелчком. Для порядка и для отмазки. После чего до следующего исчезновения мирно подремывал у себя на Камчатке. Дешевым командирством мыло не соблазнялся. Оно было ему не нужно. Наоборот даже, помешало бы спокойно отсиживаться в школе. А мыло, к тому же, не просто отсиживался. Потихоньку-полегоньку, втайне от учителей и, похоже, от старших братьев, он сбивал собственную команду. Команду страшненькую, такую, перед которой наши стихийные кодлы выглядели невинным баловством. Я понял это, когда сам, по несчастью, угодил в Гошкину паутину. То было время атаманов и атаманчиков, правивших на улицах, во дворах, скверах, кинотеатрах. Был и у нас на улице свой атаман Васька Изюкин. Этот Васька в последнее время не столько правил, сколько тужился править. Когда-то самый старший и самый сильный среди нас, он затормозился в росте, оказавшись той маленькой собачкой, которая до старости щенок. Мы тянулись вверх, обгоняли Ваську, выходили из-под его власти. Васька пугал нас, темнил, намекал, что он блатной, что дружит с настоящими урками и сам почти урка. В подтверждение он выбросил рогатку и положил в карман ножичек. И вот с этим-то Васькой дернуло меня завраждовать. — Сопля ты, а не урка! — сказал я ему однажды. Сказал отважно, веря, что Ваське не побить меня в честной драке. Васька побледнел. Так открыто никто еще не бунтовал против него. «Зарежу!» — пригрозил он. под караулю и зарежу! Сукой быть!» «Скажи он мне такое один на один, я только рассмеялся бы!» <режесть> Резатель нашелся. Но Васька поклялся принародно, и мне стало не до смеха. Ножичек-то у него был, возьмет и пырнет, фашист. Или дружков каких-нибудь подговорит. «Я вооружился!» Выстрогал короткую крепкую палочку, насадил, наконец, ее свинцовый набалдашник. Штучка получилась увесистая, свободно можно было проломить голову. Пол зимы я протаскал свою палицу в рукаве. Прибегал в школу раньше всех, когда первая смена еще сидела на уроках. Топил ее в сугробе возле крыльца, запоминал место. После занятий доставал. Сделать это незаметнее было труднее, чем запрятать палочку днем. Приходилось дожидаться, когда школа опустеет, даже когда учителя разойдутся. А затеряться в единственном коридоре нашего одноэтажного барака было негде. Я надоел уборщице, стала она меня гонять, грозить, что пожалуется директору. Жизнь сделалась трудной и вдвойне опасной. Палочка в рукаве не давала забыть о Васькиной угрозе. По вечерам я возвращался из школы разными дорогами, в разное время, Но все равно Васька с ножичком мерещился мне за каждым углом. С другой стороны, я постоянно ждал, что меня самого вот-вот застукают, как диверсанта, с моим грозным оружием. Но выбросить палочку не хватало смелости. Хотя непонятно уже было, кого я боюсь больше, Ваську ли, себя ли вооруженного. Мог, мог пырнуть меня Васька. Но мог и я прошибить ему колган. В конце концов, все это меня так изнурило, что я постыдно стал думать о заступнике. И, конечно, остановил свой выбор на Гошке Мыльникове. Да и что значит остановил выбор? Ни друга, ни старшего брата у меня не было. А пожаловаться отцу не позволял уличный кодекс чести. Никогда не проси защиты у сильного. У сильного и неправедного тем паче. Эту истину не скоро еще предстояло мне усвоить. «Мыло не высмеял меня. Кому ты, дескать, нужен такой, резать тебя?» Внимательно дослушал, покатал во рту папироску, поразмышлял вслух. «Вообще-то не должен. Если кто зарезать хочет, тот заранее звонить не будет. Когда, говоришь, обещал? Ну, давно бы уже зарезал. Не, не должен». «Но, — сказал мыло, — подрессировать надо, для порядка». Я думал, это будет как обычно. Мы вместе повстречаем Ваську, и мыло пригрозит ему. Запомни, падла, если хоть пальцем тронешь, возможно, даже припарит разок-другой или слегка напинает. Но Ваську подрессировали без меня. И узнал я об этом не от Гошки. Через несколько дней прибежала к нам Васькина мать, тетя Нюра Зюкина. Она и раньше частенько забегала, пожаловаться моей матери на головореза Ваську. На этот раз тетя Нюра не кричала, не материла Ваську. Тихо плакала, сморкалась. Там корочки клюнуть негде, весь в синяках. Рожа, что твоя сковородка, глаз не разлепляет. Ой, да бегается паразит, да блукается. Или убьют его дружки-то эти, или сам кого пришибет, да сядет. Я понял, что Ваську избили. Догадался, из-за меня. Это было страшно. Страшнее, чем палочка в рукаве. Мыло ничего мне не сказал, только поглядывал ободряюще. Не дрейв, мол, все в порядке. После этого случая и начал он потихоньку приручать меня. Нет, мыло ничего не просил, не требовал. Он хитрее поступил, сделал из меня вроде как сообщника. Стал намекать о своих темных делах. Перед тем, как исчезнуть с очередным братом, заговорщически подмигивал, что-то денежки кончились. И по плечу хлопал, жди, мол, вернусь богатым. Непременно сообщал о готовящихся дрессировках, таким тоном, будто советовался. Сам Гошка не участвовал в расправах, кодло его приучено было делать это без командира. Но кого, когда и за что, решал он. Только раз видел я дрессировку, издали, лучше бы не видеть. Там не придерживались наших рыцарских правил, кучей на одного не наваливаться и лежачего не бить. Тошно мне было. Получалось, что я, как колобок, ушел от мелкого бармалея Васьки, а прикатился прямо в пасть бандюги Мыльникову. Рано или поздно Мыло должен был подкараулить меня на чем-нибудь. Не все же ему только закидывать удочки, придет время вытаскивать. И вот Мыло подкараулил меня, на Вите, на нелепой нашей драке. Теперь он ждал ответа, не отходил. сволочь — хотелось крикнуть мне. — Ты же меня дрессируешь, что я, не понимаю? Но мыло снова подбросил пятак. — Чего молчишь-то? Я собрался с духом, наверное, я даже зажмурился и сказал, как с обрыва шагнул. — Не будем. Плохо я знал Гошку. Он тут же вывернулся, не принял моего самосожжения. — А, понял, понял, — сказал быстро. — Допер. Ты сам, значит, хочешь, один? Ну правильно, молодец, уделай его как следует. И оставил меня с распахнутым ртом. Ничего не случилось до конца уроков, о чем я мечтал. Школа не загорелась, меня не увезли с внезапными коликами, Витя не испарился. Я подошел к нему после звонка. Эй, не заразный, пошли. Витя сразу все понял. Аккуратно уложил портфельчик, поднялся. Я готов. Слышишь? «Он уже готов». Табач надохнул сзади подошедший Гошка. Уже в штанишки наклал. Я не обернулся. Витя шагал впереди. Помахивал портфельчиком, прямо держал голову. И плелся за ним я, подневольный конвоир, махновец, которому приказали отвезти на расстрел комиссара. Так мне представлялось это со стороны. За углом первого же от школы барака новенький остановился, повернулся ко мне. «Может быть, здесь? Здесь нас не увидят. Ведь тебе надо, чтобы не видели, так?» Я пинал камешек. Витя спокойно ждал. «Знаешь, — сказал я, — дуй-ка ты отсюда!» Он с интересом взглянул на меня. «Дунуть я могу и без твоего разрешения. Скажи, ты кого-то боишься, да?» «Ага!» — обозлился я. «Тебя боюсь! Гляди, испугался, коленки трясутся!» Витя покачал головой. «Ты кого-то боишься, точно!» «Кого?» «Ну, хватит!» Он опять надоел мне. Не объяснять же было ему, умнику, про дрессировку. «Мне сюда, тебе туда! И жми давай! На все педали!» Тут я его и оставил. Думал, что оставил. Витя догнал меня через несколько шагов. «Интересно!» — сказал. Извини, но оказывается мне тоже сюда. А мне туда, заорал я, развернулся и пошагал в сторону противоположную дому. На другой день мы пришли в школу вместе. То есть я-то не знал, что мы идем вместе. Витя, видать, пристал где-то по дороге и шлепал следом, не обнаруживая себя. Возле школы на этот раз шло серьезное состязание. Осенью еще против нашего крыльца пленные немцы нарыли траншей под котельную. Растаивший снег сбежал в них, тяжелая глинистая вода испарялась медленно, бровки траншей раскисли. Но кое-где они уже обсохли, и пацаны наши в этих местах наладились прыгать через траншеи. Траншеи были не широкими, кроме одной, короткой, соединяющей две половины котлована. Здесь ширина была, однако, метра четыре. Как раз перед этой, не покоренной еще канавой, и стояли запалившиеся прыгуны. Мыло, всегдашний снисходительный наблюдатель, попыхивая папироской, насмешливо оглядывал их. Но кто смелый? Увидев нас, я-то думал, меня только. Он разулыбался. «О, сейчас козлик прыгнет. Он у нас дрессированный!» И подмигнул мне. «Верно?» Я оглянулся. Позади стоял Витя. Вид у него и правда был какой-то укращённый. Штаны длинные, наползающие на ботинки. Не вчерашние октябряцкие трусики. Глаза светились робким любопытством. А что это тут такое, а? Надо было что-то делать. Немедленно. Мыло уже и руку мне на плечо положил, и нажал слегка. С команду ему, дескать. Этот, что ли? Пробормотал я. Да ну, куда ему? Слабо. Догадайся же ты, морда! Мысленно умолял я Витю. Смекить! Чёрта с два, он догадался. Стоял, простодушно моргал глазами. Даже соизволил честно сознаться. Наверное, ты прав. Мне такое расстояние не перепрыгнуть. Во всяком случае, я ещё ни разу не пробовал. У меня аж зубы заныли. Спрашивали его тут зайца, сможет, не сможет. Я выдернул плечо. «Ты фраер», — грубо сказал Витя. «Подержи сумку. Учись, пока я добрый». Места для разбега на этой стороне было мало, а противоположный берег оказался чуть выше. Я не долетел, упал животом на бровку и ко всеобщему ликованию сполз в траншею. Воды в ней оказалось по грудь. Пацаны взвыли. у, -у Ныряй с головой! Давай в размашку!» Под их улюлюканье я перебрел траншею, рявкнул на Витю. «Дай руку!» — выпилился. Он помог мне выбраться, посочувствовал. Надо было сразу брюки снять. Тебя не спросили. Я вылез из штанов, зло отпихнул их ногой, разбежался снова и перемахнул траншею. Пацаны стихли, сгрудились на бровки, таращились на меня. И мыло смотрел. Задумчиво щурился, соображал, наверное, чего это я так уродуюсь. Но глядите, глядите. Я отошел подальше, прицелился и, эх, полетел прямо в толпу. Прыгуны ухнули в стороны. Мыло хладнокровно отступил на шаг. С крыльца школы дежурный звонил в колокольчик. Мыло, уходя, оглянулся, долго посмотрел на меня. Я видел это краешком глаза, но головы не поднял, выжимал штаны. «Давай помогу», — вызвался Витя. Вдвоем мы кое-как выкрутили мои штаны, но все равно они остались влажными. А главное, так были перемазаны глиной, что идти в них на урок... Я и не подумал. «Куда ты теперь?» — спросил Витя. «На кудыкины горы!» — буркнул я, поднял сумку и пошел прочь. «Послушай!» — крикнул Витя. «Нельзя же так! Подожди!» Я не ответил. Что-то вдруг громко булькнуло у меня за спиной. Я оглянулся, Вити не было на берегу. «Прыгнул псих!» — догадался я. И правда, Витя бродил там, под стенкой траншеи. Ему вода доходила до подмышек. Я сел на землю, штаны можно было теперь не беречь. Интересно посмотреть, чем это кончится. Витя отыскал на той стороне бережок пониже, выкарабкался сам, улыбнулся. Назад я, пожалуй, смогу. Прыгай где поуже, посоветовал я. Нет, только здесь. Витя гордо выпрямился, как вчера в классе. Пусть даже не перепрыгну, но трусом никто не назовет. Ой-ой-ой, про таких красивых дураков мне только в книжках читать доводилось. Штаны хоть сними тогда. Штаны он снял, скомкал их, перебросил мне. Потом и сам перепрыгнул. Плюхнулся, как лягушка, на живот, но перепрыгнул. И встал довольный. — Что ж ты сразу их не снял? — ехидно спросил я. — Раз умный такой. Витя пожал плечами, посмотрел с сожалением на свои брюки, которые были теперь не лучше моих. Не хотелось бы, конечно, огорчать маму. Он так и произнес, не от матери попадет, а не хотелось бы огорчать. Я подумал маленько. Ладно, пошли к нам, у меня мать добрая. В принципе, сказал Витя, шагая рядом со мной, моя мама тоже не злая. Но дело в том, что это единственные мои брюки, и она только вчера вечером их дошила. Я остановился. Так ты из-за этого, что ли, пришел вчера? такой». Витя кивнул. «Ну и не ходил бы совсем, а то приперся». «В принципе, — сказал Витя, — все у него было в принципе. Человеку вовсе не обязательно брюки. Люди рождаются голыми, это их естественное состояние. В Африке, например, все ходят в одних набедренных повязках». «Нет, точно, он ненормальный был. Я представил, как бы Витя заявился в школу в набедренной повязке эскиз от смеха». Витя поморгал. Ну, не поголовно все, конечно. Бедуины ходят в бурнусах. Дома мать выполоскала наши брюки и рубашки, выговаривая сокрушенно. Ну, идолы, вот ведь как устосались идолы. разбросила их на веревке сохнуть. Теперь жди, приказала Витя. Галиком-то куда пойдешь? Ты хоть тей такой, что-то я тебя раньше не видела. Как звать? Бедуин его звать, опередил я Витю. То-то что бедуин согласилась мать. «Черти, отхлестать бы вас штанами этими!» Мы забрались на крышу сараюшки, расстелили там старый отцовский дождевик, загорали. Витя сказал, «В принципе, мы с тобой могли бы стать друзьями, если бы не одно обстоятельство». «Они в принципе...» окрысился я. «Нет, поглядите какой! Он раздумывал, оказывается. Стоит нет со мной дружить?» Как будто я напрашивался. «Ты все-таки кого-то боишься?» — объяснил Витя. — И, кажется, я догадываюсь кого. Мыльникова, да? Я прав? Эх, как мне захотелось смазать ему по соплям. За его правоту. Но Витя был у меня в гостях, и штаны его еще сохли на веревке. Не скажешь, пошел ты отсюда со своей дружбой. Я только плюнул. Кажется ему. Да ты знаешь, кто такой мыло? — Ну кто же он такой? — насмешливо, как взрослый маленького, спросил меня Витя. «Кто-кто?» — хмуро буркнул я, жалея уже, что проговорился. Пятиться, однако, было поздно. Витя, пожалуй, снова начал бы гадать, чего я не договариваю, кого опять боюсь. Пришлось рассказать ему про Гошку Мыльникова, про то, как он защитил меня от Васьки Зюкина, про его братьев и его команду. Рассказывал, словно оправдывался в чем-то. Витя оживился. «Ну, правильно, так я и знал». «Что ты знал?» Отвернулся я, уныло понимая, не о том я ему. Не рассказал ведь, что мыло приговорил его к дрессировке. Не смог почему-то. И сам получился такой уж. Перед Васькой дрейфил, у Гошки просил защиты. Витя поднял прошлогоднюю сухую соломинку, отломил кончик со спичку. Вот, это Зюкин. Ух ты, страшный какой, кисло пошутил я. Витя не заметил насмешки, торопился. А это Мыльников. Отщипнул от соломинки кусочек подлиннее, положил рядом с Васькой. Мыльников побил Зюкина, так? Ну так. Но кто-то другой побьет Мыльникова. У Вити азартно блестели глаза. Кто тут у вас может с ним справиться? Отцы только не в счет. Да понял. Я задумался. Витя нетерпеливо ждал. Он уже приготовил соломинку длиннее двух первых. Ирод побьет предположил я, если захочет. Ирод был легендарный зареченский бандит, державший в страхе весь городок. Фордштадт, верхнюю колонию верхнюю колонию и поселок Шлакоблочный. Сам я даже и не видел его никогда. Ну вот, значит Ирод побьет Мыльникова. Соломинка присоединилась к двум другим. И все равно найдется кто-то еще сильнее вашего Ирода. И так без конца. Витя кинул на плащ остаток соломины а теперь скажи, где здесь ты? Я тупо уставился на соломинке. Ну где тут я? Подлиннее Васьки, если он без ножечка, и покороче мыло что ли? На это он намекает. Ну и что? Спросил. Я-то при чем? А то! Витя сел, обхватив руками кругленькие коленки. Притом, лицо у него было важное, строгое. Видать, он не первому мне показывал этот фокус, потому что следующие слова произнес заученно и гладко. Отмерил прямо, как по линейке. «Запомни, побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кого нельзя победить, кто не сдается». «Ага», — я раскрыл рот и опять уставился на соломинке. «Значит, вот это Васька, а это мыло? Интересно». Интересно, где бы тут Витя искал себя, узнай он всю правду. Я дунул на соломинке. Васька, Мыло, Ирод и тот, сильнее Ирода, разом улетели с подстилки. Как просто, дунул и нету. Я рассмеялся. Ну и доходяги. Витя сидел, все такой же важный, может потому, что солнце било ему в глаза, и он щурился. Сказать разве? Но странно, от отчего-то мне не хотелось с ним спорить не спорить, не испытывать его вчерашними страхами. Я только сказал: "Умны ты, шибка, как я погляжу". И легко подумал: "Пусть лучше не знает".